Мухтар Ауэзов Путь Абая Роман-эпопея в двух томах Том второй Перевод с казахского Издательство Роденская школа Киев 1987 год. Читает Николай Козий. Путь Абая роман-эпопея о жизни и творчестве народного поэта, основоположника новой письменной казахской литературы Абая Кунанбаева, о дружбе русского и казахского народов, их литератур. Во второй том входит одноимённый роман